Пирсон явно смутился, снова увидев Элиса на пороге их дома в десять часов следующего утра. Жаль, Милорд, леди Перси не домогает. И серьезно? У Элиса кровь застыла в жилах. Неужели Лангем причинил ей боль, и она не сказала об этом вовремя? Затрудняюсь сказать, Милорд. Дворецкий явно чего-то не договаривал. Элис улыбнулся. «Прошу передать ей, что я заходил». Как только дверь закрылась, он прошел по мощенной дорожке к боковым воротам, спустился по ступеням до узкой площадки на уровне полуподвала и нажал на ручку двери. Она поддалась. «Эй, здесь нет входа! Ох, милорд!» Лакей, смешавшись, застыл на месте, и изумленно смотрел, как Элис, махнув ему рукой, прошел к лестнице черного хода, миновал первый этаж и поднялся на второй, до гостиной, где обычно принимали леди. Дверь была приоткрыта. Он вошел и увидел Эвелин. Она сидела у стола и обновляла свою шляпку. «Элис? Мне надо поговорить с Перси», — сказал он, «Без предисловий!» «У вас не получится!» «Она не...» «То есть...» «Ей не здоровится!» Эвелин не на шутку взволновалась. «Так она не здесь?» Эвелин прикусила губку и кивнула. «Где же?» «Вчера уехала в Коум с утра пораньше», созналась Эвелин. «Почему?» Эвелин пожала плечами. Она точно так же недоумевала, как и он. «Она с кем-то обручилась?» «Нет, нет!» Похоже, она обрадовалась, что смогла наконец ответить хоть что-то. Хотя речь определенно шла о браке, я слышала, как папа и мама... «Нет, я не должна пересказывать это». Элис уселся, не дожидаясь приглашения, поскольку ноги отказали ему, чего с ним никогда еще не бывало. Дверь открылась, заглянул Пирсон. «Изволите заказать освежительные напитки, леди Эвелин? Доброе утро, милорд!» Приветствие прозвучало из его уст чуть ли не упреком. Он повернулся, не дожидаясь ответа. Элис улыбнулся ему. Даже бдительные дворецкие были ему милы, потому что Персия, оказывается, не обещана другому. «На меня не заказывайте, спасибо!» Он поднялся и наклонился, целуя Эвелин в щеку. «Поеду навещу ее, чтобы она выздоровела». «О, это пойдет ей на пользу!» Она просияла улыбкой. «И велите ей возвращаться в город. Мне нужна ее помощь. Столько еще надо купить. Ужас!»